Глава пятая. Чувственное восприятие источник мудрости. Все мы приняли решение стать буддийскими пхикку и шраманерами послушниками для того, чтобы обрести умиротворение. Что же является истинным умиротворением? Будда сказал, что истинное умиротворение находится не так уж далеко. Оно пребывает внутри нас, но мы склонны не замечать его. Люди стремятся обрести покой, но вместо этого впадают в заблуждение и постоянно волнуются. Они не уверены в себе и пока еще не ощущают должного удовлетворения от практики. Это похоже на то, как если бы мы покинули родной дом ради путешествия И скитаясь из одного места в другое Чувствовали бы себя неудовлетворенными Пока не вернемся обратно домой Потому что там у нас остались незавершенные дела Это происходит потому, что наше путешествие еще не завершено Мы пока не добрались до пункта назначения. Все бхикку и шраманеры, каждый из нас, ищут умиротворение. Когда я был молод, я искал его везде, куда мог добраться. Но куда бы я ни пришел, я чувствовал себя неудовлетворенным. Я скитался по разным лесам, посещал разных учителей, слушал учения Дхаммы, но все это не приносило мне удовлетворения. Почему так происходило? Мы ищем умиротворение и покоя в тех местах, где источники ощущений, формы, звуки, запахи и вкусы сведены к минимуму. Мы уверены, что тихая жизнь без отвлечений принесет нам желанный покой. Но если разобраться, разве может тихая жизнь в месте, где ничего не происходит, способствовать возникновению мудрости? Будем ли мы в этом месте действительно осознанными? Подумайте об этом. На что это будет похоже, если глаза не будут видеть формы? Если нос не будет улавливать запахи? Если язык не будет ощущать вкусы? Если в теле не будет возникать тактильных ощущений? Это все равно, что жить как глухо-немой, чей нос и язык отказали, а тело онемело от паралича. Что тогда вообще останется? Но люди упрямо продолжают рассуждать, что если они очутятся где-то, где ничего не происходит, то обретут покой и умиротворение. Когда я был молодым монахом и только начал практиковать, то обычно во время формальной сессии все окружающие звуки отвлекали меня от медитации. Я думал, что же сделать, чтобы успокоить свой ум? А лучшее, что я смог придумать, это использовать пчелиный воск для того, чтобы заткнуть и уши и ничего не слышать. После этого я слышал только внутренний фоновый шум, Мне казалось, так будет спокойнее. Но не тут-то было. Все мои мысли и заблуждения, как оказалось, проникают в мою голову вовсе не через уши. Они возникают в самом уме. Стало быть, ум — это и есть то единственное место, где стоит искать умиротворение. Другими словами, когда речь идет о практике, то где бы вы ни находились, вы стремитесь к тому, чтобы ничто не мешало вашей практике. Вам не хотелось бы мести полы или делать что-либо подобное. Единственное, что вы готовы делать, это сидеть в неподвижной позе, надеясь обрести таким образом покой. Учитель может попросить вас помочь с какими-нибудь ежедневными, рутинными делами. Но вам кажется, что прилагать к этому искренние усилия не стоит, поскольку вы полагаете, что все это лишь суета-сует. Один из моих учеников действительно очень сильно хотел оставить все как есть и обрести покой. Я в своих учениях призывал оставить все как есть. И он подумал, что буквально, оставляя все как есть, он обретет мир и покой. С самого первого дня, как он сюда прибыл, он не хотел делать никаких обычных дел. Даже когда ветер сдул пол крыши с его хижины для медитации, он и пальцем не пошевелил, чтобы что-то исправить. Он сказал, что это все несущественно и не стал ничего чинить. Когда с той стороны, где теперь была прореха, капал дождь или светили яркие лучи солнца, он перемещался в противоположный угол хижины. Единственное, что ему по-настоящему было важно, так это привести ум в состояние покоя. Все остальное воспринималось им как помеха. Однажды я проходил мимо его хижины и заметил повреждения на крыше. «Эй, это чье?» — поинтересовался я. Кто-то назвал мне имя хозяина, и я подумал, «Ну, странно. У нас состоялся разговор, и я напомнил ему несколько правил, в том числе «сина сановатта» — обязанность монахов следить за своим жилищем. Нам необходимо иметь жилище, и мы обязаны следить, чтобы с ним все было в порядке. Наставление оставить все как есть означает вовсе не то, что ты подумал. Это не повод игнорировать свои обязанности. Так ведут себя лишь глупцы. Ведь когда льет дождь или ждет солнце, Ты перемещаешься в другой угол хижины. Зачем? Тут у тебя не возникает желания оставить все как есть. После этого я дал ему подробное объяснение. Когда я закончил, он сказал «Луангпо, то вы учите, что мне следует оставить все как есть, то даете наставление скрупулезно следовать правилам, Я уже не понимаю, что вы от меня хотите. Даже когда мою хижину повредил ветер, а я решил оставить все как есть, хоть это было нелегко, вы и тут говорите, что я поступил неправильно. И при этом вы продолжаете меня учить, что надо оставлять все как есть. Не понимаю, чего вы еще от меня ждете? Таковы некоторые люди. Вот до такой степени они могут быть глупцами. Ощущения, формы, звуки, запахи, вкусы и тактильные ощущения могут способствовать возникновению мудрости, если мы воспринимаем их, как они есть. Если мы не в состоянии воспринимать их подобным образом – то происходит неприятие, отрицание. Мы утверждаем, что не хотим видеть формы, слышать звуки и так далее, поскольку они отвлекают нас. Если мы отсечем причину, следствие и условия, то что нам тогда созерцать? Поэтому нас учат сдержанности в поведении. Сдержанность в поведении – это шило. Существует сдержанность в поведении, связанном с чувственным восприятием. Шило глаз, ушей, носа, языка, тела и ума. Это основа нашей сдержанности в поведении. Это же и наши самадхи. Поразмышляйте над историей Сарипутты. Он был бхикку и как-то раз увидел ассаджитхеру, собирающего подношения. Увидев его, Сарипутта подумал, «Это самый необычный монах из всех, что я когда-либо встречал. Он движется не слишком быстро». но и не слишком медленно. Его одеяния выглядят аккуратными, а манеры сдержанны. Сарипутто был весьма вдохновлен видом и поведением этого монаха, поэтому приблизился к нему, выразил почтение и спросил, «Извините, но кто вы?» «Я Самана», — странствующий аскет, — ответил тот. «А кто ваш учитель?» «Моим учителем является досточтимый Гаутама». «А чему он вас научил?» «Он учит, что все феномены возникают в силу причин и условий, и что они прекращаются, когда причины и условия иссякают». «Когда Сари Путта попросил рассказать о Дхамме, Асаджи дал ему краткое объяснение закона причины и следствия. Дхаммы возникают в силу причин. Сначала создается причина, а затем созревает ее следствие. Для того, чтобы перестало созревать следствие, сначала должна прекратиться причина. Вот и все, что он сказал. Но Сарипутте и этого было достаточно. Примечание 14. В тот момент Сарипутта получил первое прозрение в суть Дхаммы и достиг уровня Соттапанны, вошедшего в поток. Это как раз была причина для возникновения Дхамбы. У Сарипутты были глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Все его органы чувств прекрасно работали. Если бы у него не было этих органов чувств, могли бы быть созданы причины, необходимые для возникновения мудрости, в его уме. Смог бы он что-то осознавать без них, Но почему-то большинство из нас боятся ощущений. Или наоборот, если нам нравится получать ощущения, то это приводит не к возникновению мудрости, а к тому, что мы увлекаемся чувственными удовольствиями и увязаем в них. Ощущения могут увлечь нас, привязывая к чувственным удовольствиям. а могут стать основой для возникновения знания и мудрости. Поэтому нам следует все воспринимать как практику. Даже что-то плохое. Когда мы говорим о практике, мы подразумеваем не только что-то хорошее и приятное, что может с нами происходить благодаря ей. Практика так не работает. В этом мире есть что-то, что нам нравится, но и что-то, что нам не нравится. Обычно то, что нам нравится, вызывает у нас желание. Это касается даже общения с другими монахами и послушниками. Но если какой-то монах или послушник нам не нравится, мы не хотим иметь с ними ничего общего. Нам нравится проводить время лишь с теми, кто вызывает у нас симпатию. Понимаете? Мы делаем выбор в соответствии со своими симпатиями. Если нам что-то не нравится, мы не хотим это видеть и слышать об этом. Но Будда учил нас принимать то, что нам не нравится. Локо виду, взгляни на этот мир и ясно осознай его. Если мы не осознаем истинную суть мира, то далеко не уедем. Если нам приходится жить в этом мире, нам необходимо понимать его суть. Благородные мастера прошлого, включая и самого Будду, принимали мир таким, каков он есть. Они жили в этом мире среди заблуждающихся людей и постигли истину, ведя именно такой образ жизни и никакой другой. Они жили в этом мире, но они обладали мудростью. Они практиковали «шилу» – сдержанность в поведении, связанном с чувственным восприятием. Сдерживание или ограничение не означает, что мы отказываемся воспринимать какие-либо формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения или мысленные образы. Если практикующие этого не понимают… то в тот самый момент, когда они что-либо увидят или услышат, они испугаются и попросту сбегут. При этом они будут полагать, что поступая подобным образом, добьются того, что та власть, которую имеют над ними объекты восприятия, в конце концов ослабнет, и появится возможность от нее освободиться. Но так не происходит. Таким способом им никак не вырваться. Если они убегают, не познав истинной сути ощущений, позже те возникнут вновь, и практикующим снова придется иметь с ними дело. Поразмышляйте, к примеру, о тех практикующих, которые никогда не бывают удовлетворены где бы они ни находились. В монастыре, в лесу или горах они отправляются в паломничество Дхутанга, пытаясь найти себе то или иное место, где смогли бы почувствовать себя удовлетворенными. Примечание 15. Дхутанга. Аскетическая практика. Монах, выполняющий Дхутангу, придерживается перечня из 13 аскетических дисциплинарных правил, которые Будда разрешил исполнять в качестве дополнительных к обычным монашеским обетам. В Таиланде это слово пишется и произносится как «тудонг», и также служит для обозначения продолжительного пешего паломничества, которое совершается теми монахами, кто выполняет эту аскетическую практику. Это помогает им развивать в себе такие качества, как удовлетворенность, отречение и усердие. Они карабкаются на гору и мечтают «Ура! Вот то самое место! Теперь-то все будет как надо!» Несколько дней они действительно чувствуют себя вполне счастливыми. А потом... Им снова надоедает их место жительства. Эх, пора спускаться к морю. Прибыв к морю, они думают, как же здесь прохладно и хорошо, тут я точно буду счастлив. Но затем и тут повторяется то же самое. Им надоели горы, лес, море, вообще все места. И это совсем не то присыщение, которое свойственно Верному воззрению. Это просто привычка скучать. Одна из разновидностей ложного воззрения. Примечание 16. Имеется в виду не бида, присыщение, разочарование в чувственных удовольствиях. Когда они возвращаются обратно в монастырь, то снова начинают причитать. «Ну а теперь-то что мне делать? Я так долго путешествовал, но вернулся ни с чем». Тогда они выкидывают свои чаши для подаяния и бросают монашество. А знаете, почему они бросают монашество? Им просто ничего другого не остается». потому что они так и не смогли начать хоть что-то практиковать. Они сходили на юг на север, к морю, в горы в лес, но до сих пор так ничего и не поняли. Поэтому для них все заканчивается. Они как бы умирают. Вот так это происходит. Из-за того, что люди бесконечно куда-то сбегают, в них не возникает мудрость. Рассмотрим другой пример. Представьте себе монаха, который решил не бежать от объектов чувственного восприятия, а напротив, принять их. Он следит за своим поведением, Он понимает и себя, и других людей. Он решает проблемы по мере их возникновения. Предположим, он настоятель какого-нибудь монастыря. Настоятель монастыря вынужден иметь дело с непрерывным потоком событий, требующих его внимания. Люди постоянно задают вопросы, и вам надо постоянно быть наготове. поддерживать осознавание. Вы только решили чуть-чуть вздремнуть, как вас уже тормошаты озадачивают кучей проблем. Это приучает вас много размышлять и начать разбираться в том, как все работает и что происходит. Вы становитесь все более искусным, как в отношении собственного образа действий, так и в разнообразных приемах взаимодействия с другими. Эти навыки развиваются благодаря контакту с событиями окружающего мира, благодаря тому, что вы от них не сбегаете. Теперь мы не убегаем от них в буквальном смысле этого слова. Мы избегаем их в своем уме, используя для этого мудрость, С помощью мудрости мы осознаем суть событий в момент их возникновения. Мы ни от чего не бежим. Это становится источником мудрости. Необходимо работать, взаимодействовать с внешними объектами. Например, живя в большом монастыре, мы должны помогать содержать его в порядке. С одной стороны, все это может выглядеть для вас как отвлечение когда живешь среди множества монахов монахинь и послушников да еще когда тебя постоянно посещают миряне действительно может возникнуть множество препятствий но нам следует поддерживать такой образ жизни для того чтобы развить мудрость и избавиться от глупости какой путь нам выбрать как жить? Собираемся мы покончить со своей глупостью или мы хотим способствовать ее укреплению? Нам надо практиковать созерцание. Каждый раз, когда глаза, уши, нос, язык, тело или ум вступают в контакт с соответствующими объектами восприятия, Нам следует быть собранными и бдительными. Когда возникает страдание, кто именно страдает? Почему оно возникает? Настоятелю монастыря приходится следить за множеством учеников, и это может способствовать возникновению страдания. Мы боимся страдания и не хотим, чтобы оно возникало. Но если мы захотим дать ему бой, то какое место нам для этого выбрать? Что нам делать с этим страданием? Избавиться от страдания означает понимать метод, позволяющий избегать его. И это не имеет ничего общего с физическим бегством из того места, где нас это страдание застигла. Убегая откуда-то таким образом, вы каждый раз забираете свое страдание с собой. Если хотите понять суть страдания, то необходимо присмотреться к той ситуации, которая его вызвала. В учениях сказано, что решать проблему следует там, где она возникла. Именно там, где находится страдание, ему и придет конец. Оно прекратится там же, где и возникло. Решать проблему надо там, где она возникла. Тот, кто боится страданий и потому убегает от них, настоящие глупцы. Они этим лишь бесконечно усиливают свою глупость. Страдание это ведь ничто иное как первая благородная истина, не так ли? Вы собираетесь воспринимать благородную истину как нечто негативное? Дукха сачча, Самудая сачча, Ниродха сачча, Мага сачча. Истина о страдании, истина о его причине. истина о прекращении страдания, истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Убегать от жизненных ситуаций означает пренебрегать практикой, предписанной истинной Дхаммой. Будда учил нас избегать чего-либо, используя для этого мудрость. Предположим, что вы наступили на острый шип растения, и в ступне остался его острый кусочек или заноза. Когда вы идете, то время от времени чувствуете в ступне боль. Иногда, когда вы наступаете на камень или на другую твердую поверхность, боль может быть довольно сильной. Вы осматриваете ступню, но ничего не найдя, машете рукой и отправляетесь дальше. Но в конце концов вы снова наступите на что-то твердое и снова почувствуете боль. Так будет продолжаться снова и снова. В чем причина этой боли? Причиной является заноза, застрявшая в вашей ступне. поэтому боль подстерегает вас всегда. Каждый раз, когда она возникает, вы осматриваете ощупываете ступню, но, не заметив занозы, отправляетесь дальше. Через какое-то время проблема снова возвращается, и вы снова осматриваете ногу. Когда возникает страдание, Вам следует обратить на это внимание. Не относитесь к этому рассеянно. Каждый раз, когда возникает боль, вы должны отметить про себя, «Хм, эта заноза все еще там». Вместе с болью каждый раз возникает и желание, чтобы заноза исчезла. Если не вытащить ее, позже нога будет болеть все сильнее и сильнее. Боль будет возвращаться снова и снова, пока желание вытащить занозу не станет вашей главной идеей. В конце концов, боль достигает такой силы, что вы окончательно решаете, эту занозу необходимо вытащить, она меня изводит. К практике необходимо прилагать усилия точно Таким же образом. Каждый раз, когда появляется боль, когда нас что-то ранит, необходимо исследовать ситуацию. Встречайте проблемы лицом к лицу. Выньте обломок шипа из своей ступни. Просто сделайте это. Когда ум впадает в заблуждение, обратите на это внимание. Если вы внимательно взглянете на ум, то увидите и поймете, что в нем происходит. И тогда сможете принять это таким, какое оно есть. Нам надо практиковать непоколебимо и настойчиво. Это называется «вирья рампа» – «постоянное приложение усилий». Если вернуться к примеру с занозой, то как только в ступне возникают неприятные ощущения, необходимо напомнить себе, что пора вытащить этот обломок шипа и принять твердое решение. Точно так же каждый раз – Когда в наших сердцах возникает страдание, нам следует принять непоколебимое решение приложить усилия к устранению загрязняющих факторов. Отказаться от них – эта решимость никогда не должна ослабевать. В конечном итоге мы доберемся до этих загрязняющих факторов и покончим с ними. Как же нам себя вести, когда возникают счастье или страдания? Все дхаммы возникают в силу причин. Если следствие исчезает, это означает, что устранилась причина. Все, к чему мы не цепляемся умом, на чем не фокусируемся, как будто и не существует. Страдание не возникает. Страдание возникает лишь в силу принципа становления бытия – бхава. Примечание 17. Тайский эквивалент термина «бхава» – хорошо известен аудитории Аджана Чао. Дословно это означает «пространство перерождения». В данном контексте аджан использует это слово не совсем традиционно, подчеркивая больше практический оттенок смысла. Если есть становление бытия, будет и перерождение. Упадано цепляние или привязанность Это предпосылка, обуславливающая возникновение страдания. Когда бы ни возникло страдание, внимательно понаблюдайте за ним. Сосредоточьтесь на текущем моменте. Взгляните на свои тело и ум. Когда возникнет страдание, спросите себя, почему оно возникло. Проанализируйте это. Если возникло счастье, спросите себя, в чем его причина. Поразмышляйте над этим. Оставайтесь осознанными каждый раз, когда возникают эти ощущения. Тогда станет ясно, и то, и другое возникает в силу цепляния. Мастера прошлого именно так воспринимали собственный ум. В нем есть лишь возникновение и прекращение но нет чего-то, что является постоянным и обладает независимым существованием. Они анализировали ум с разных позиций, но ничего похожего в нем не нашли. Ничего, что было бы постоянным и стабильным. В нем происходят лишь возникновения и прекращения, прекращение и возникновения, и в этом процессе невозможно обнаружить никакой постоянной субстанции. Направлялись они куда-то или просто сидели, они всегда воспринимали происходящее в уме именно таким образом. Куда бы ни падал их взгляд – Везде было лишь страдание и больше ничего. Это похоже на большой, выкованный в горниле железный шар. Потрогайте его сверху, он горячий. С боков также горячий. Он горячий в любом месте. Вам не найти на нем места, которое было бы холодным. Если мы не будем анализировать эти состояния, мы останемся в неведении, а нам нужно ясно понимать их суть. Не рождайтесь в мир объектов восприятия. Не погрязайте в перерождении. Осознайте механизмы, которые его обусловливают. СНОСКА Здесь говорится не о рождении в обычном смысле этого слова, а о вовлечении в объекты восприятия, о перерождении в мире сансары каждый раз, когда мы воспринимаем феномены, как внешние, так и внутренние, как нечто реально существующее. Так появляется дуализм. Я — другие, хорошее — плохое, счастье — страдания и так далее. По сути такое двойственное восприятие и создает сам мир сансары, в которой, как нам кажется, мы перерождаемся. И тогда такие мысли как черт, я терпеть не могу этого типа, он ведет себя отвратительно или... что я действительно люблю, так это больше не будут возникать в вашем уме. В нашем уме остаются лишь общепринятые понятия о том, что может нравиться, а что нет. Эти общепринятые понятия, используемые в обычной жизни, нам необходимы для того, чтобы общаться между собой. Но внутренне, Нам следует оставаться пустыми. В таком состоянии пребывают благородные. Достижение этого состояния должно стать нашей целью. Нам необходимо выполнять соответствующие практики и полностью избавиться от сомнений. Еще до того, как я... начал выполнять практику, я бывало спрашивал сам себя, ведь существует учение Будды, и оно доступно каждому. Тогда почему одни люди его практикуют, а другие этого не делают? И если даже эти другие начинают практиковать, то ненадолго, а потом бросают практику. А если и не бросают, то не прилагают особых усилий, чтобы практиковать правильно. От чего так происходит? И тогда я решил, ну ладно, пусть так. Но что касается моей жизни, то я лично отрекаюсь от тела и ума чтобы посвятить все свое время следованию учению Будды, досконально выполняя его предписание. Я хочу обрести понимание безотлагательно именно в этой жизни, поскольку в противном случае я снова буду страдать». Я откажусь от всего, что не имеет отношения к учению, и с решимостью направлю все усилия лишь на него. Неважно, сколько трудностей мне выпадет и как сильно я буду страдать, ничто меня не остановит. Если я этого не сделаю, то так и буду пребывать в сомнении». Размышляя подобным образом, я целиком погрузился в практику. Я решил, что мне все равно, что меня ждет. Счастье, страдания, сложности. И я пойду до конца. Я вспомнил всю свою жизнь и представил ее так, как будто бы прошли один день и одна ночь. И отказался от нее. Я буду следовать учению Будды. Я буду следовать Дхамме, пока не пойму, почему этот мир иллюзий полон несчастий. Я очень хотел это понять. Мне хотелось реализовать Дхамму, и я приступил к практике. До какой степени мы, монахи, отрекаемся от мирской жизни? Если мы действительно собираемся чего-то достичь, Нам следует отказаться вообще от всего. Мы отрекаемся от всего, что приносит людям удовольствие. От форм, звуков, запахов, вкусов и тактильных ощущений. Мы отрекаемся от них. Но при этом... продолжаем их воспринимать. Поэтому практикующие Дхамму должны довольствоваться лишь немногим, отрешившись от всего остального. Касается ли это разговоров, питания или чего-либо другого, нам следует быть умеренными и радоваться малому. Простой еде, простым условиям для отдыха и сна простой жизни. Чем больше посвящаешь себя подобной практике, тем больше удовлетворения появляется в уме. Ты видишь его прямо в своем сердце. Дхамма — это пачаттам, то, что знаешь сам. Знать самому означает, что практикуешь Дхамму именно ты. От учителя зависит лишь половина дела. Даже те учения, которые я даю сегодня, сами по себе абсолютно бесполезны. Даже то, что вы их слушаете, уже хорошо. Но если вы верите в них лишь потому, что это говорю я, вы не сможете правильно ими распорядиться. Если вы слепом не верите, то это довольно глупо с вашей стороны. Вам нужно реализовать учение на собственной практике. Увидеть ее в себе, выполнять ее самостоятельно. И Это принесет намного больше пользы. Вы почувствуете вкус Дхаммы. Вот почему Будда не вдавался в подробности, когда речь шла о плодах практики. Это из разряда опыта, который не выразить словами. Это словно пытаться объяснить цветовую палитру тому, кто слеп от рождения. А вот ярко-желтый цвет. Это бессмысленно. Будда передает ответственность практикующим Они должны сами ясно увидеть плоды практики. Если вы сами видите плоды практики, то доказательства находятся внутри вас. Вне зависимости от того, что вы делаете, стоите, гуляете, сидите или лежите, у вас не будет возникать сомнений. Даже если кто-то скажет, ваша практика в корне неверна, Вы и бровью не поведете, поскольку у вас есть неоспоримое доказательство обратного. Если вы практикуете Дхамму, то именно так вам и следует поступать. В какую бы ситуацию вы ни попали. Опыт других людей вам не поможет. Вы должны знать сами. У вас должно быть самодитхи, верное воззрение. Но в действительности редко кому удается практиковать подобным образом хотя бы месяц. В течение пяти-десяти ретритов во время сезона дождей. Сноска. Ретриты играют чрезвычайно важную роль в буддизме, которому они стали общепринятой, Практикой со времен Вассы, введенного основателем буддизма Гаутамой Буддой обычая ежегодно уделять ретриту три месяца в период сезона дождей. Как-то раз я жил на севере с группой монахов, которые были старше меня, но только-только приняли монашество. К тому времени за плечами у них было не больше двух-трех ретритов, в то время как сам я прошел уже 10. Что касается нашего совместного проживания, то я решил, что буду выполнять для них все те обязанности, которые обычно выполняют послушники. Следить за их чашами для подаяния, стирать их одеяния, чистить плевательницы и так далее. Я не относился к этому как к чему-то, что я делаю для конкретных людей. Я лишь выполнял так свою практику. Поскольку другие не выполняли этих обязанностей, я делал это сам. Я воспринимал эту ситуацию как благоприятную возможность накопить заслуги, и это давало мне ощущение удовлетворенности. В дни у посадки. примечание 18 Особые дни, которые выпадают примерно каждые две недели на периоды новой и полной луны. В эти дни монахи и монахини признаются в нарушениях дисциплины и читают списки обетов пати -мокха. В эти дни, а также в дни, когда видно ровно половину луны, члены общины мирян часто приходят для того, чтобы провести время в монастыре. Они принимают на сутки восемь обетов, днем они слушают учения Дхаммы, а ночью практикуют сидячую и ходячую медитацию. Когда сутки заканчиваются, они возвращаются домой. В дни у посадхи я бывало готовил и мыл помещения, где собирались люди, и набирал воды для умывания и питья. Другие монахи ничего не знали об этих монастырских обязанностях и просто наблюдали за мной. Я не критиковал их за это, поскольку они действительно не знали этих правил. Я все делал сам и, закончив, был весьма доволен собой. Я чувствовал вдохновение и прилагал к практике много энергии. Каждый раз, когда возникала необходимость сделать какую-то работу, Например, провести уборку. Неважно, было это связано с моей собственной хижиной или с жилищами других монахов, я всегда убирался сам. Я делал это не для того, чтобы кого-то впечатлить своим усердием, а просто с целью поддерживать свою практику. Уборка хижин и других помещений похожа на очищение собственного ума от мусора. Это необходимо постоянно держать в голове. Живите в соответствии с Дхаммой. Поддерживайте состояние покоя ума и дисциплину, применяя для этого свой тренированный ум. И тогда у вас не будет поводов беспокоиться об установлении гармонии, а будет устанавливаться сама собой. И никаких проблем возникать не будет. Если будет необходимо выполнить какую-то тяжелую работу, вам все будут помогать, и работа будет выполнена очень быстро. Это наилучший способ. Однако я встречал монахов, кто этого не понимал. И подобные ситуации помогали мне расти. Например, в больших монастырях монахи и послушники – Обычно договариваются между собой, что будут стирать одежду в определенные дни. И вот как-то раз в один из таких постирочных дней я кипятил в котле сердцевину ствола хлебного дерева. Примечание 19. Монахи лесной традиции кипятят в воде сердцевину хлебного дерева и используют полученную жидкость для стирки и окраски своих одеяний. И я помню, что там были некоторые монахи, которые специально ждали, когда кто-нибудь другой заварит древесину. А потом приходили и использовали ее для своих нужд. Они стирали и красили свои одеяния, уносили их обратно в свои хижины, развешивали для просушки и преспокойно ложились вздремнуть. Им не приходилось разжигать костер, подготавливать место для стирки и наводить порядок после того, как все заканчивалось. И они считали, что так и следует действовать, что подобная уловка доказывает их смекалку. Но на самом деле это просто верх глупости. Отлынивая от работы... Сваливая ее на других, эти люди лишь усугубляли свою ограниченность. Поэтому, разговариваете ли вы, едите или заняты чем-то другим, всегда следите за собой. Вы, возможно, хотели бы жить в комфорте, вкусно есть и сладко спать, но у вас нет такой возможности. Но вспомните, для чего вы сюда прибыли. Если мы будем регулярно размышлять об этом, то не будем отвлекаться и забывать. Мы постоянно будем поддерживать бдительность. Если мы хотим постоянно оставаться бдительными, то нам придется прилагать к этому усилия, в какой бы позе мы ни находились в данный момент. Если вы не будете прилагать усилий, чтобы оставаться бдительными, Все будет, как раньше. Вы будете сидеть так, как сидели, живя в городе. Вы будете ходить так, как всегда ходили по городу. И тогда, в какой-то момент, вам и правда захочется в город пойти потусоваться с мирянами. Если не прилагать усилий к практике, ум устремится именно в этом направлении. Вы не препятствуете уму и не сдерживаете его. И этим позволяете ему унестись за переменчивым ветром настроения. Это называется «потакать своему настроению». Это похоже на то, как некоторые родители потакают любому желанию ребенка. Станет от этого ребенок лучше. Хорошо ли выполнять любое его желание – даже если они поступают так, когда ребенок еще совсем маленький, позже когда он начнет говорить, они скорее всего уже будут наказывать его за проступки, опасаясь, что в противном случае он вырастет неприспособленным к жизни. Тренировать ум надо точно так же. Вам необходимо знать о себе как можно больше. и разобраться с тем, как себя дисциплинировать. Если вы не знаете, как тренировать собственный ум, и ожидаете, что кто-то сделает это за вас, то рано или поздно у вас начнутся проблемы. Практика ничем не ограничена. Стоите ли вы, гуляете, сидите, Лежите или делаете что-то еще, вы всегда можете при этом выполнять практику. Вы можете постичь Дхаму, подметая двор монастыря или наблюдая за солнечными лучами. Но для этого нужно поддерживать памятование. Если вы будете настойчиво практиковать, то сможете реализовать Дхаму в любое время, И в любом месте. Не будьте рассеянными. Сохраняйте внимание. Будьте бдительны. Пока вы заняты сбором подаяний, у вас могут возникнуть различные ощущения. И все они представляют собой Дхамму. Вы также можете наблюдать Дхамму, когда вернетесь в монастырь. и приступите к собранной трапезе. Если будете непрерывно прилагать усилия, все эти процессы станут объектами созерцания. Тогда возникнет мудрость, и вы увидите дхамму. Это называется дхамма вичая, размышление о дхамме. Это один из факторов, способствующих просветлению. Примечание 20. Один из семи факторов, способствующих просветлению. Памятование, сати. Аналитическое исследование реальности, дхамовичае. Вирье, усилие. Радость, пити. Спокойствие – пасадхи, Концентрация – самадхи. Равностность – упекха. Если мы будем поддерживать памятование, то нам не грозит рассеянность, и мы всегда будем размышлять о Дхамме. Если мы достигнем этого уровня, что будем одинаково практиковать и ночью, и днем. Практика будет продолжаться вне зависимости от времени суток. Ничто не сможет ее испортить. А если даже что-то и сможет, мы тут же это заметим. Когда наша практика войдет в состояние потока, Дхамма Вичая, исследование Дхаммы, будет происходить в нашем уме автоматически. Ум больше не будет устремляться к объектам восприятия. Отправлюсь-ка я туда-то или лучше вот туда. А вообще самое интересное место такое-то. Такой подход свойственен обычным людям. Будете использовать его, и ваша практика очень быстро сойдет на нет. Непрерывно поддерживайте бдительность. Все время учитесь. Даже наблюдение за деревом или животным может быть хорошей возможностью узнать что-то новое. Пропускайте все через себя. Наблюдайте за тем, что происходит в вашем сердце. Если какое-либо ощущение сильно отзывается в вашем сердце, обратите на это пристальное внимание. Видели ли вы когда-нибудь печь для обжига кирпичей? Огонь разжигают примерно в полуметре перед ней. Если печь сделана правильно, то весь жар от огня попадает внутрь нее, и процесс сушки происходит очень быстро. Именно так мы, практикующие даму, должны воспринимать феномены. Все наши ощущения должны направляться внутрь нас и там превращаться в верное воззрение. Смотрим ли мы на форму, слышим ли звук, чувствуем запах или вкус, ум все увлекает внутрь себя. И тогда ощущения приводит к возникновению мудрости.